Глава шестидесятая Перед отъездом из бинариса Шой-Лоджа с отцом пришли навестить Камолу. Молодая женщина уединилась с ней в боковую комнату. Там они долго и оживленно о чем-то шептались. чокро беседовал в это время с химанкори Мой отпуск кончился, — сказал он. — Завтра я уезжаю в Гаджипур. — Если Харидасе вам надоест, вы... «Опять вы за старое, господин Чакраборти!» Прервала его Химонкори. «Неужели вы в самом деле так думаете? Или это лишь предлог отнять у меня вашу девочку?» «Э, нет, я не из тех, что отбирают назад подарки», — ответил дядя. «Ну, если это вам кажется неудобным, что-то вы хитрите», — сказал Химонкори. «Ведь сами прекрасно знаете, что нет ничего приятнее, как иметь возле себя такую очаровательную девушку, как Харидаси, но...» Чокраборти не дал ей закончить. Хорошо, хорошо. Не будем больше об этом говорить. Я опустился на маленькую уловку, чтобы лишний раз услышать от вас похвалы моей Харидаси. Меня беспокоит другой Не считает ли ее доктор Нолинакха злым духом, неожиданно вторгшимся к нему в дом? Моя девочка очень горда. И если Нолинакха бабу... Хоть чуть-чуть даст ей почувствовать, что ее присутствие его раздражает, ей будет очень тяжело. — О, Хари! — воскликнула Химонокри. — чтобы мой Налинакха был раздражен, да он на это вовсе не способен. — И очень хорошо. — Но поймите меня, я люблю Харидаси большей жизни, — продолжал дядя, — и когда дело касается ее, недовольствуюсь малым. «С меня далеко недостаточно, что она не будет ему мешать, а он не станет ее замечать. Я не перестану волноваться до тех пор, пока не уверен, что хабабу относится к Харидасе как к близкому человеку. Она не домашняя мебель, она человек, и если их отношения ограничатся лишь его стараниями, не замечать и не думать о ней...» «Господин Чокроборти», — перебила его Химонкори, — «Неужели вы думаете, что мой Нолин не способен отнестись к Харидасе как к родственнице? Пока прямых доказательств у меня нет. Но весьма вероятно, что он уже начал помышлять о том, как сделать ее жизнь со мной более приятной и счастливой. Не исключена возможность, что он даже успел кое-что для этого сделать. Теперь я спокоен», — заявил дядя. «Но прежде чем уйти, мне хотелось поговорить с самим Нолинакхой». В мире редко встречаются мужчины, могущие взять на себя заботу о счастье женщины, а налинак у неба наделила именно требуемыми для этого качествами. Я постарался бы ему внушить, чтобы он не сторонился харидаси из ложного чувства каких-то опасений, а смотрел за ней и заботился о девушке как о родном человеке. Доверие, оказанное Чокроборте ее сыну, пришло с Химонкоре по сердцам. Из страха вызвать ваше недовольство я держала Харидаси подальше от Налинакхи. Но я знаю своего сына, можете в нем не сомневаться. — Буду говорить с вами откровенно, — сказал Чукроборти. — Есть слух, что Налинакха бабу скоро женится. Говорят, невеста не так уж молода и училась больше, чем у нас принято. Вот я и думаю, как бы Харидаси... — Понимаю, — перебил его Химонкори. «Но можете не беспокоиться, свадьбы не будет». «Неужели, — помолвка расстроилась, — там и расстраивать-то было нечего. Ведь Нолин никогда не хотел этого брака, это я настаивала. Но насильно человека счастливым не сделаешь. Всевышний знает, что я, судя по всему, так и умру, не увидев его женатым». «Нет, нет, нет, не говорите этого!» — воскликнул Чакраборти. «А мы-то на что?» Я сам не откажусь от угощений и подарков, почитающих со свату. Вашими устами да пить, — господин Чакроборти вздохнула Химонкори. Мне очень больно, что по моей вине Нолин, будучи в таком возрасте, еще не обзавелся семьей. Вот я и поспешила с этой помолвкой, ничего как следует не обдумав и, как видите, неудачно. «Теперь займитесь этим вы, только торопитесь, долго я не проживу». «И слушать не хочу», — возразил дядя. «Вы еще долго проживете и своими глазами увидите будущую невестку. Я знаю, какая вам нужна. Не очень молоденькая. Но чтоб уважала вас и во всем была покорна, другая тут не подойдет. Перестаньте же беспокоиться. С помощью Всевышнего я все устрою». «Теперь, если вы не возражаете, я пойду к харидасе и приподам ей несколько наставлений, как себя вести, а вам пришлю Шойлоджу. С тех пор, как она вас увидела, ни о ком больше и говорить не желает». «Нет, вы лучше побеседуйте все вместе. У меня есть кое-какие дела». — Моя удача, что у вас есть дела! — засмеялся Чокроборти. — Не сомневаюсь, что немного погодя мы сможем с ними ознакомиться. признайте что вы идете готовить угощение для счастливого брахмана, который найдет невесту вашему сыну. Войдя в комнату, где сидели обе названые сестры, Чокроборти заметил, что глаза комолы блестят от слез. Он молча сел рядом с дочью и вопросительно посмотрел ей в лицо. — Папа, я сказала Камоле, что пришла пора все открыть на Ринакхи-бабу, хибабу объяснила Шайлоджа. — А твоя глупышка Харидаси ссорится со мной из-за этого. — Нет, деди нет, — возразила Камола. — Умоляю тебя, не говори больше об этом. Это невозможно. — Дурочка! — с негодованием воскликнула Шайлоджа. — Ты будешь молчать! — а Налинакха тем временем женится на Хемнолине. С самого дня твоей свадьбы ты столько страдала, что едва не умерла. Зачем же подвергать себя мукам? — Не рассказывай обо мне никому, Диди, — просила Камола. — Я все могу вынести, только не позор. Я вполне довольна тем, что имею, и вовсе не несчастна. Но если ты все ему откроешь, как останусь я в этом доме? Как я буду жить? Шойлот же не знал, что ей возразить. Но молча смотреть, как Нулинакха женится на химнолине, она считала недопустимым. — Еще неизвестно, состоится ли эта свадьба, — сказал дядя. — Что ты говоришь, отец? — изумилась Шойлоджа. — Ведь мать Нулинакхе уже дала свое благословение химнолине. — Благодаря милости Всевышнего она потеряла свою силу, — сообщил дядя. — Оставь все свои страхи, дорогая камола правда на твоей стороне. Гамыл не могла взять в толк, что сказал дядя, и смотрела на него широко раскрытыми глазами. Помолвка расстроилась. Объяснил Чокраборти: "Налина к хабабу и не соглашался на этот брак, а на его мать снизошло просветление" спасены отец радостно закричала Шойлоджа. — вчера узнав о помолвке я не могла уснуть всю ночь но все таки долго ли еще комола будет жить в своей семье как чужая когда же наконец все выяснится не надо спешить шойло сказал чоккро борти все придет в свое время мне ведь и так хорошо вмешало в своих разговор комола лучше и не может быть я теперь очень счастлива Стараясь мне помочь, вы только сделаете хуже, дядя, молю ваших ног, никому обо мне не говорите. Оставьте меня здесь, в укромном уголке, и забудьте о моем существовании. Я счастлива и без того». На глаза ее навернулись слезы. «Ну, дорогая, зачем же плакать?» — встревожился Чакробортин. «Я прекрасно понял, что ты хотела сказать. Мы твоего покоя не нарушим». Судьба сама мало-помалу все поставит на свое место, и с нашей стороны было бы безумием что-нибудь тут портить. Не бойся, я стар и разумею, как следует поступать. В эту минуту вошел Умеш с неизменной улыбкой на лице. — Что ты хочешь? — спросил его дядя. — Там внизу пришел Ромеш-бабу и спрашивает доктора. Комола побледнела. Чакроборти быстро встал и сказал, — Не пугайся, дорогая, я все улажу. Он спустился вниз и взял Ромеша под руку. — Пройдемте, ромаш бабу Прогуливаясь, мы сможем с вами поговорить. — Как вы здесь оказались? — удивился ромаш — Из-за вас, — ответил дядя, — я очень рад вас видеть. Пойдемте, я должен вам кое-что сказать. Он вывел Ромеша на улицу. — Зачем вы пришли сюда, ромаш бабу — спросил Чокраборти, когда они покинули дом Налинакхи. «Я хотел поговорить с доктором Налинакхой. Считал необходимым рассказать ему все про Камолу. Иногда мне кажется, что она жива». «Предположим, Камола действительно спаслась и встретилась с Налинакхой. А приятно ли ему будет услышать историю эту от вас?» — спросил дядя. «У него старая мать». Если бы она узнала все подробности, вряд ли Камоле стало бы от этого лучше. Не знаю, как посмотрит на это общество. Но доктор Нолинакха должен знать, что Камола ни в чем перед ним не виновата. Если же она в самом деле умерла, то Нолинакха должен относиться к ее памяти с большим уважением. — Не понимаю нынешнюю молодежь! — воскликнул Чакраборти. — Если Камола умерла, какой смысл приставать с памятью к мужу? Тем более, что даже был тонным всего одну ночь. А вот дом, где я живу. Зайдите ко мне завтра утром, я все вам объясню. Только обещайте, до встречи со мной не видеться с Налинакхой, бабу». «Хорошо», — согласился Ромаш. Простившись с ним, дядя вернулся в дом Налинакхи. «Дорогая моя, завтра утром ты должна побывать у меня в доме». — сказал он Камоле. — Я хочу, чтобы ты сама все объяснила Ромашу-бабу. Камола опустила голову. — Я убежден, что иначе нельзя, — продолжал Чакроборти. — Понятия долге у детей современного века совсем иные, чем у людей прошлого. Откинь свои опасения, дорогая. Сейчас никто, кроме тебя самой, не сможет отстоять твои права. В этом отношении мы ничего не в силах для тебя сделать». Голова девушки опустилась еще ниже. «Дорогу мы тебе расчистили», — продолжал дядя, — «и ты смело должна смести с нее оставшиеся небольшие препятствия». Раздался звук шагов. Подняв глаза, Камола прямо перед собой увидела в дверях Нолинакху. Взоры их встретились. Прежде Нолинакха всегда поспешно отводил глаза в сторону, но сегодня этого не сделал. Хотя он смотрел на Камолу всего лишь мгновение, но в его взгляде отсутствовала та отчужденность, которая бывает у человека, когда он глядит на что-либо, не имеющее к нему никакого отношения. заметив Заметившую лоджу, Нулинак хотел удалиться, но Чакроборти удержал его. «Не уходите, ну, линак, хабабу сказал он. «Мы смотрим на вас, как на близкого нам человека». «Это моя дочь Шойла, вы лечили ее девочку». Шойлоджа поклонилась на Ленакхе. «Как здоровье вашей девочки?» — спросил он кланяясь ей в свою очередь. «Она совершенно здорова», — ответила Шойлоджа. «Вы никогда не даете возможности вполне насладиться вашим обществом», — начал Чакраборти. «Но раз уж вы зашли, сегодня посидите немножко с нами». Пока дядя усаживал доктора, Камола исчезла из комнаты. Мимолетный взгляд, подаренный ей на линак, и наполнил ее душу радостным изумлением, и она удалилась к себе, чтобы наедине разобраться в своих чувствах. — Я должна вас побеспокоить, господин Чокроборти, — сказала вошедшая в комнату Химонкори. — С того момента, как вы нас покинули, я все время посматриваю на дверь в ожидании этого беспокойства, — рассмеялся Чокроборти. После угощения... Когда все вернулись в гостиную, дядя сказал, — Посидите минутку, я сейчас вернусь. И вскоре появился вновь, ведя за руку Камолу. За ним следовала Шайлоджа. — Налинак Хабабу, — обратился он к доктору, — вы не должны относиться к нашей Харидасе, как к чужому человеку. Я оставляю эту несчастную девушку в вашем доме и во всем полагаюсь на вас и вашу мать. Ей ничего не надо, кроме права вам служить. И вы скоро, очень скоро убедитесь, что умышленно она не может совершить ни одного дурного поступка. Камола покраснела и смущенно потупился. — Можете быть спокойны, господин Чакраборти, — сказала Химонкори. Харидаси стала для нас дочерью. До сих пор нам ни разу еще не приходилось задумываться, какую поручить ей работу. Когда-то в этом доме безраздельно властвовала я, теперь же я ничто. Прислуга уже не считает меня больше хозяйкой. Прямо теряюсь в догадках, каким образом лишилась я своей былой власти. Ключи от дома всегда находились у меня, но Харедаси ловко сумела выманить даже их. Скажите, чего вы еще хотите для своей маленькой разбойницы? Но если вы собираетесь ее у нас отнять, это будет величайшим грабежом на свете. Можете быть уверены, что она даже не шевельнется, если я предложу ей уехать от вас. Вы так ее околдовали, что она забыла о существовании на земле всех других людей. В течение долгого времени она была очень несчастна, а у вас нашла, наконец, успокоение. Да сохранит его ей Всевышний! И пусть всегда будет с ней ваше милосердие. Вот мое прощальное благословение. Глаза Чокро Борти наполнились слезами. Во время этого разговора Норинакха не проронил ни слова. Когда гости ушли, он медленно направился в свою комнату. Лучи заходящего солнца заливали его спальню, алым, как румянец невесты, светом. Красные, словно кровь, они будто пронизали каждую частицу его тела и воспламенили сердце. Еще утром один из его друзей прислал ему корзину роз, и Химанкори поручила Камоли украсить ими комнаты. Один из букетов девушка поставила в комнате на Ленакхи, и теперь все здесь было наполнено их ароматом, тишина. Пламенеющий в окнах закат солнца, в благоухание роз, все волновало Налинакху. Долгое время жил он в мире воздержания и суровой науки, и вот сейчас ему казалось, что где-то рядом нежданно зазвучал неведомый многострунный инструмент, а небо огласило звуками пляски невидимых танцовщиц и мелодичным перезвоном браслетов на их ногах. Но Линакха отвернулся от окна, Взгляд его упал на поставленный возле изголовья кровати букет роз. Ему показалось, что цветы взирают на него, словно чьи-то глаза, и несут свою безмолвную мольбу к вратам его сердца. Но Линакх вынул одну из роз. Это был еще не распустившийся, бледно-золотистый, благоухающий бутон, Когда он прикоснулся к цветку, ему почудилось в ответ нежное пожатие человеческих пальцев. Дрожь пробежала по всему его телу, Наринакха прижал нежный ароматный цветок к губам, к глазам. Последние лучи заходящего солнца постепенно угасали на темнеющем небе. Собираясь покинуть комнату, Наринакха подошел к постели и, приподняв покрывало, положил розовый бутон к себе на подушку. Уже уходя, он вдруг увидел по другую сторону кровати скорчившуюся на полу фигурку, прикрывающую лицо краем сари. Это была Камола. Она не знала, куда деваться от стыда. Поставив цветы в нишу и приготовив на Ленахке постель, девушка уже собиралась выйти из комнаты, но заслышала шаги доктора и торопливо спряталась за кровать, а теперь ей уже нельзя было ни убежать, ни спрятаться. Не желая ее смущать, на Ленахке быстро вышел из комнаты, но, дойдя до двери, внезапно остановился, затем медленно подошел к Камоле и сказал «Встань и не стыди с меня».